— А не просто так, входить. — Да, ты прав. Но только не обращай на это такого внимания, Фрэнк. Мне надо с тобой поговорить. — Майк, я занят. Фрэнк указал на стопку лежавших перед ним бумаг. — Это очень важно, — настаивал Брэди, и Филипс откинулся на своем кресле. — Ладно, тогда давай быстрее. У тебя зажигалка есть? — спросил он. — Я не курю. — Эх, мне бы следовало догадаться, — прорычал Филлипс. — Фрэнк, заткнись на минуточку и выслушай меня.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 Но прежде чем она успела закончить фразу, Брейди уже захлопнул за собой дверь и кинулся к телефону.